Глава сорок Алиса. Сказать, что мужчины вели себя странно, значит ничего не сказать. Первая странность была в том, что на меня натянули накидку из плотного черного бархата, который полностью скрывал меня. Да мир сам завязал ленту на шее, да так сильно, что я подумала, меня точно придушат. Хорошо, хоть капюшон не надели. Второй странностью – Стали их хмурые лица. Демон был мрачен, а дракон то и дело смотрел на меня и, качая головой, повторял «Не стоило нам ехать». Складывалось ощущение, словно я их туда тащу, да еще и связанных. Зачем вообще тогда приглашали меня? Третья странность заключалась в том, что с нами поехали несколько мужчин в черных одеждах. Как я поняла, охрана и эта четверка предназначалась мне неужели дракон и демон догадались что я хочу сбежать нет с чего бы я вела себя как всегда в меру спокойно, возможно няньки просто переживали что кто то обратит на меня внимание и умыкнет да кому я нужна пока мы ехали в карете я жаждала услышать хоть слово, но ничего каждый из мужчин Думал о чем-то своем и отстраненно смотрел в окно. Мне даже обидно стало, ведь это был первый мой бал, и я переживала, даже всю юбку измяла, но меня и не думали утешать. А еще они не обнимали меня с момента, как я спустилась в холл. И это было особенно странно. А вдруг дворец — это ловушка? Нехорошие мысли стали закрадываться в голову. А я ведь уже сегодня обдумывала мысль о том, что Дамир и Сивар не сторонники Тагаса, что у них свои мотивы и цели. Им требовалась сила для их народов. Но если так, почему они тянули? А вот тут было два варианта. Либо они не знали, как изъять ее из меня, либо почему-то не торопились с этим. О том, что они могут любить меня, Я отдумала с усмешкой. Нужные слова и сладкие ночи не ассоциировались с любовью, а большего они пока и не давали. Я чувствовала, что мне что-то не договаривают, и воспоминания о своем первом муже погружали в пучину сомнений. В окне уже появился дворец, и я напряглась сильнее. Так, Алиса, успокойся. Там народу полный двор. Глядишь, меня и не заметят. Похожу с краюшку, посмотрю немного на кусочек этого сказочного мира, а потом отправлюсь на дело. Камень судьбы я просто обязана найти сегодня. Ну, избежать от косавчиков Эх, я буду скучать по ним. Но не наказать обманщиков я просто не могу. Не позволю себя использовать. Карета останавливается а я не могу оторвать взгляды от дворца, который буквально украшен морем огней. Магические светильники сотнями висят и тут, и там, освещая широкую лестницу, ведущую к входу. Высокие башни подсвечиваются изнутри, а в сотнях окон можно увидеть мерцание огней. Сегодня этот замок спать не собирается точно. Приятную музыку из мега гостей Слышно уже отсюда. А еще я увидела всю магию и заклинания, которые наложили на деревья, дорожки и украшения, что парили в небе. Да даже охрана, которая стояла на лестнице, и то светилась, как новогодняя гирлянда. По мраморным ступенькам уже поднимались другие гости в вечерних нарядах. И тут я поняла, как прогадала с платьем, или наоборот я ведь хотела выглядеть незаметной а тут наряды девушек были красивы и пышные как у меня но они были закрыты наглухо фасон платьев скрывал абсолютно все ноги руки запястье грудь и даже шею а широкие воротники выглядели удушающе. алиса слышится голос дамира перевожу на него взгляд и обнаруживаю, что демон уже вышел из кареты и протягивает мне руку. Так, не трусить, это всего лишь бал. Танцы, если сказать проще, да и накидка все еще на мне. И снимать ее не обязательно. Она, кстати, такая красивая, с драгоценными сверкающими камнями и цепочками. И сара, если ты передумала, мы можем поехать домой, радостно произносит дракон. «Еще чего! Из дома я точно не сбегу!» Молча вкладываю свою руку в ладонь демона и спускаюсь. Да мир ничего не говорит, все так же хмурится, смотря на меня. «Да чем я ему не угодила сегодня? Что?» Не выдержав, спрашиваю его, доставая маску и завязывая ее. «Ничего!» Бурчит и, развернувшись к лестнице, берет мою руку и кладет ее на сгиб локтя. «Джентльмен!» Сивар идет рядом, спрятав руки за спину. «Неправильно это как-то? Мы ведь вместе пришли!» Тянусь к нему рукой, но он отступает и качает головой. «Прости, Алиса, но будет лучше, если никто не узнает, что я с тобой. Прошу молчать и о том, что мы пара». «Почему?» «Мне не нравятся его слова. Он словно хочет отвязаться от меня». «Так надо. Мою метку не видно» а твоя под браслетами. Я немножко поколдовал над своим, и теперь для всех он выглядит как обычное украшение». «Он меня стыдится?» «Дамир, а о том, что мы с тобой пара, тоже молчать?» «Нет, мы ведь вместе, но никто не знает, что мы именно пара. Я не представлял тебя двору, так что сейчас ты будешь выглядеть как сопровождающая девушка». «Любовница?» То есть я эскорт? Мы поднимаемся по лестнице наверх, а я пытаюсь все переварить. Выходит, в постели я милая и любимая жена. А как мы оказываемся на людях, так один вообще в кусты. А другой буквально всем заявляет, что я девушка легкого поведения. А почему ты не хочешь сказать, что я твоя пара? Обида начинает грызть меня изнутри, но я молчу. Сейчас это сложно. «Дело не в тебе, Алиса, во мне. И что в тебе особенного?» Дамир тяжело вздыхает и останавливается. Вот прямо чую, как мне сейчас дадут пинок под зад. «Я ведь говорил, что не учитель. Моя должность очень высока при дворе. Многие начнут обращать на тебя внимание и задавать вопросы. А этого пока лучше не допускать». Говорит уже мягче, но я успеваю уловить истину. Он какая-то родовитая знать, которая не хочет связываться с оборванкой из другого мира. Я для него работа или задание, и не более. Желание быть скромной и прятаться пропадает в один момент. Не хотят меня всем показывать. Ничего, я сама себя покажу. Как скажешь, дорогой. Говорю, дергая тесемки на шее. Накидка падает к ногам и я слышу чьи-то охи и ахи, но мне все равно. Я гордо поднимаю голову и поднимаюсь теперь совсем одна. Раз они не хотят быть со мной, так зачем мне оставаться? Сказать, что я произвела фурор, когда вошла в полный народу зал, значит ничего не сказать. Разговоры смолкли, музыка стала играть тише. И не было ни одного гостя, кто бы не смотрел на меня. «Даже симпатичный мужик на золотом стуле с короной на голове!» И то не мог оторвать взгляда. «Алиса!» — рычит Дамир, хватаю меня за локоть. «Что? Разворачиваюсь к демону? А тот только что не пылает от гнева!» «Пошли, представлю тебя императору!» «Зачем?» «Я не хочу к императору!» «Но меня, конечно, никто спрашивать не стал!» Дамир вцепился в мою руку, и не отпускал, а вот Сивар словно растаял в толпе. И кто меня будет спасать? Только я подумала об этом, как тьма зашевелилась во мне, и я даже почувствовала ее вопрос, нужна ли помощь. Она была только рада все тут разнести. Нет, не хватало только дворец взорвать, тогда меня точно сочли бы темной, а это привело бы к непоправимым последствиям поэтому пришлось успокоиться и улыбнуться. Так как нас слышали все, гости тут же расступились, образовав некий коридор, по которому мы и шли. Я, приподнимая подол, Курда шла рядом с демоном, на которого, кстати, смотрели с неким страхом и уважением. Дамир вообще делал вид, что вокруг никого нет, и четко шел к трону, на котором, не прекращаясь смотреть на меня, Сидел симпатичный брюнет в черном костюме и в накинутом поверх него золотом плаще. На голове незнакомца сверкала массивная золотая корона с алыми и черными камнями. Не просто видно было, такую махину носить. По мере приближения я смогла рассмотреть императора и удивилась, увидев вполне молодого мужчину лет сорока, не больше. А ведь, кажется, он правил демонами уже почти три столетия. Интересно, сколько ему было на самом деле. Высокий, телосложение больше спортивное, чем мускулистое. Черные прямые волосы спадали с плеч до самой груди. Маска не прикрывала лица, и его можно было легко рассмотреть. Взгляд пристальный, а глаза отдавали бордовым цветом. Боже! У него даже обнаружились небольшие клыки, когда он улыбнулся. Губы тонкие, подбородок волевой. Он не казался красавчиком, но и уродом я бы его не назвала. В нем чувствовалась сила и власть. И мне сразу не понравился этот хищный взгляд, которым он уже раздевал меня. «Дамир Дивалташарн приветствует тебя и твою очаровательную спутницу». «Я рад, что вы посетили наш скромный праздник», – произнес бархатным голосом император. А мне вдруг стало стыдно, ведь я даже не поинтересовалась его именем. «Приветствую, мой император, и хочу представить вам мою спутницу, леди Алису Риванкор, девушка впервые в столице, и мы рады, что вы предоставили нам приглашение на этот замечательный праздник». «Что ж...» Тогда я сделаю подарок столь красивой особе, Мледи Алиса, позволите открыть с вами бал? Я только и успела испуганно посмотреть на Дамира, который так подставил меня, как император уже спустился с трона и протянул мне ладонь. С радостью выдавливаю из себя и принимаю его руку. И что делать дальше? Ведь я не умею танцевать.